Глава двадцать пятая. «А в лодке». Сон сморил дом на Бельском озере. Полковник Гущин, Клавдий Мамонтов и Макар так устали за день, что, приехав домой к Макару, сразу после позднего ужина, который Гущин снова проигнорировал, отправились спать. Майская ночь пролетела, предрассветные сумерки окутали дом и озеро. Полковник Гущин, отградившись от всевидящей досужей луны плотными бежевыми шторами, созерцал смутный десятый сон в гостевой комнате наверху, и мандалорцы спали без задних ног. Макар забрал Сашхина из его детской, и малыш был с ним. Клавдий Мамонтов спал в комнате напротив, той самой, где когда-то столь памятный дому на озере Циклоп утолил свою многолетнюю страсть к юной Гале Галатее. Циклоп и нимфа. Примечание. Подробно об этом рассказано в романе Татьяны Степановой «Циклоп и нимфа». Спали у себя в теплых кроватях старая гувернантка Вера Павловна, нарядившаяся ради приезда Гущина в кружевную сорочку, приобретенную тайком от домашних по интернету, и горничная Маша, которой снился бравый мандалорец Клавдий, с букетом роз, протягивающей ей, пунцовый от смущения, коробочку с помолвочным кольцом. Чего не пригрезится влюбленной одинокой женщине в пятьдесят с хвостом лет в разгар климакса и прощания с надеждами на брак. И Сашхин дремал рядом с отцом. Ему ничего не снилось, но он все равно был умиротворен и счастлив. И Августа спала в детской, крепко, сладко. И только одна Лидочка бутерствовала. Дети как вода, чуть отвернулся, не доглядел, и они просочились. Протиснулись в игольное ушко, убежали, ушли тайком. Лидочка в розовой фланелевой пижаме стояла у окна детской и смотрела на знакомый силуэт у дома. Принц жаба явился вновь. Лидочка помахала ему рукой из окна, и он помахал ей в ответ. И поманил жестом. «Иди ко мне». Указал вниз на одно из окон первого этажа. «Спускайся». Лидочка поняла его. Она была смышленой не по годам. Очень тихо она вернулась к кроватке, стараясь не разбудить сестру Августу, а было теплые тапки в виде кроликов с ушами и, как была в пижаме, выскользнула за дверь детской. Бесшумно спустилась по лестнице и... Нет, она не открывала входную дверь принцу Жабе. Она сделала так, как он попросил. Вошла в ванную комнату на первом этаже, оборудованную на английский манер с большой ванной на львиных лапах, с окном, выходящим в парк. Принц жаба ждал за окном. Лидочка вскарабкалась на подоконник, открыла створки и миссью Бэби прошептал он: примечание, скучаю по тебе, малыш. И я скучать, очень скучать. Лидочка доверчиво обняла его за шею, так же как своих близких и любимых людей: отца Клавдия, полковника, Машу, Веру Палну сестру Августу, Адам взял ее на руки и понес к озеру. «Сюрприз», — шепнул он ей, — «что покажу сейчас тебе, только тебе одной, секретно». Он скользнул в заросли к заводе, куда Лидочке строго-настрого запрещено было подходить. У берега покачивалась на воде лодка, весла сложены на корме. «Какой сюрприз?» — с любопытством спросила Лидочка. «Смотри». «А в лодке кто?» Принц-жаба опустил ее на землю и взял за руку, подводя к кромке воды. «Ой!» В лодке покоился скелет. Уставившись в серое предрассветное небо провалами глазниц, ощерив зубы в дикой ухмылке, скелет скрестил на груди кости рук. Лидочка смотрела на мертвое пугало, расширив глаза, но не страх плескался в ее взгляде, Неуемное детское любопытство. «Кто есть он?» спросила она от волнения, путаясь в русском языке. «Злая ведьма». Адам, принц Жаба, Меселиан наклонился к ней. «Не мать она мне. Хуже злой мачехи. Хуже последней стервы». «Она тебя колдовать, как в сказка?» Лидочка заслонила собой Адама от скелета, словно стремилась его защитить. Типа того, даже хуже. «Смерти она моей ищет», — шепнул ей Адам. «Но ни черта у нее гадины не выйдет. Я ей покажу. Она здесь совсем мертвой?» — спросила Лидочка, разглядывая жуткий скелет в лодке. «Притворяется. Она всем лжет, я ее ненавижу». «Я тебя защищать!» — крохотная Лидочка сама вцепилась в его руку. «А я тебя», — объявил ей принц-жаба. А то она и тебя убьет. Мы ее вместе прикончим, да? Делать ей смерть. Отрубить ей голову, как в сказка. Лидочка решительно рассекла воздух крохотной ручкой, словно на занятиях с отцом карате. На узком, красивом лице Адама возникла улыбка. А ты крутая малявка. Он снова вскинул Лидочку на руки. Никому про нас не говори. Даже сестре обещаешь? I swear, my prince «Примечание. Я клянусь, мой принц-жаба». Лидочка опять обняла его за шею. Адам понес ее назад к дому. «Мы ее вместе казним и спасемся с тобой. Может, ты не поймешь всего сейчас? Потом, позже я тебе объясню», — сказал он, подсаживая девочку в окно в ванной. Сам закрыл створки и показал жестом на шпингалет. «Запирай». Лидочка послушно выполнила его команды. Он стоял за окном. Черный капюшон худи откинут на плечи, светлые волосы развиваются от утреннего ветра. Принц тьмы. Затем повернулся и исчез в кустах, словно дух озера. Фантом леса. Лидочка прокралась на цыпочках в детскую. Забрала с пола мягкую игрушку динозавра, скинула тапки, села на кровать и... Глянула на старшую сестру. Спит Августа или хитрит? Но Августа спала. Ах, если бы только она пробудилась получасом раньше. Пусть и не Мая, но она все равно бы нашла способ предупредить отца и его друзей о грядущей опасности. Каких бы бед и невзгод они бы все избежали тогда.